Глава 54. Способность бороться со своей природой – вот что отличает нормального человека от психопата. Первый ведет нескончаемую войну с желаниями, учится не поддаваться им, а если и уступает, то крайне редко и самые экстремальные порывы держит под контролем, тогда как второй либо позволяет природе взять над собой вверх, либо добровольно сдается на милость своим наихудшим качествам – Это и твердило себе Людивина, пытаясь отыскать в бокстере, куда вставить ключ зажигания. Ей удалось обуздать свои порывы, поскольку было ясно, что до добра они не доведут. Нельзя сражаться с Брюссеном в одиночку. Пусть еще несколько часов побудет в уверенности, что он проскочил все ловушки, и тогда завтра на рассвете можно взять его тепленьким. Наконец она нашла отверстие слева от руля и вспомнила, что уже искала его, когда выезжала из проката. Мотор зарокотал приветственно, не агрессивно, тут же затих и стал ждать сигнала от правой ноги, чтобы набрать обороты и яростно взреветь. Людивине это понравилось, и она включила заднюю передачу. Теперь на обратном пути можно было и получать удовольствие от дороги. Она откинула складной верх, и когда машина плавно тронулась, над ней открылось небо. Сейчас она чувствовала себя гораздо лучше. Несмотря на шок от недавнего вторжения, душу переполняла радость, которую она давно уже не испытывала. Преступник за все поплатится. Она отомстит за все, даже если Жан сегодня объявит, что у них отбирают дело. Завтра она будет присутствовать при аресте, и никто не сможет ей отказать в этом удовольствии. Никто. Наслаждаясь свежим ветром, Людивина ехала той же дорогой мимо Буковой рощи и равнины справа внизу. Она прибавила скорость, и бокстер сразу откликнулся, готовый порезвиться. Но Людивина все же слегка отпустила педаль газа, не время было врезаться в дерево. Длинное здание клиники уменьшалось в зеркале заднего вида, потом фасад и вовсе исчез, и теперь о ее существовании можно было догадаться лишь по оранжевой полосе черепицы, в просвете между кронами буков. За поворотом показался фасад туберкулезного санатория, давным-давно заброшенного. Здоровенное чудище из желтого кирпича, владыка праха и пыли, паучий царь притаился за спиной старого замка. Людвина невольно содрогнулась, глядя на этого монстра, зажатого лесом на склоне холма вдали от жизни. Она представила себя больных туберкулезом, умиравших в этих стенах, с чувством, что общество вышвырнуло их на обочину, чтобы не видеть чужих страданий. Сколько их плевалось гнилыми легкими под этой крышей! а сейчас по коридорам гуляет и стонет ветер, это хрипло дышат призраки умерших здесь пациентов. Под майским солнцем, среди ромашек, выныривающих повсюду из высокой травы, Людивина сказала себе, что надо что-то делать со своим болезненным воображением, если оно рисует столь зловещие картины. Пора уже очистить сознание от кошмаров, накопившихся в ней за последние две недели, и отдаться удобному кожаному креслу, свежему воздуху и мощному мотору. Но неугомонный мозг редко позволял себе передышки. Именно это мешало ей нормально засыпать. Это неумение делать перерывы. Это разрушительная неспособность переводить разум в режим оффлайн. Нейроны продолжали трудиться, память подбрасывала слова, образы, звуки и запахи. А чутье объединяло все это в единую схему под влиянием сознательно и бессознательно накопленного опыта. Идея возникла мгновенно. Сначала появился смутный зуд, потом нарисовалась ниточка, и Людивина дернула за нее, сама не зная зачем. Ниточка распрямилась, и хитрый узел развязался, как по волшебству. И Людивина убрала ногу с педали газа, посмотрев на здание из желтого кирпича. У Сержа Брюссена есть семья, значит, он не мог держать пленников дома. Но Альбана и Фредерик провели в заточении несколько дней. Брюссен не затыкал им рот». Ему хотелось слышать их плач, мольбы, питаться страхом обреченных людей. Поэтому он должен был найти уединенное место, заброшенное здание, куда никто не сунется. Обширные владения клиники обнесены высокой оградой. Попасть сюда можно только по предварительной записи через главные ворота, которые открывает сторож. Любопытствующие граждане не рискнут забраться так далеко, а у персонала есть дела поважнее, чем бродить по неприветливым развалинам». Кроме того, учитывая интенсивный рабочий график и личную жизнь, пусть даже сведенную к минимуму, Брюссену было бы трудно выкроить время, чтобы наведаться к жертвам, если только они не находились поблизости, прямо под рукой, готовые в коротких перерывах потешить его своими криками. «Идеальная тюрьма для пленников». Людивина посмотрела на дорогу, уходившую влево к старому туберкулезному санаторию и свернула на нее, больше не раздумывая. Бокстер остановился в тени замка, и она заглянула в бардачок. По счастью, там нашлось то, что нужно — карманный фонарик. Подойдя ближе к огромной глыбе из желтого кирпича, Людивина почувствовала себя совсем маленькой, и в голове мелькнула мысль. они вернутся ли сюда с Синьоном, просто из осторожности? Но это было бы проявлением слабости. Нет уж, она не из впечатлительных девиц. По крайней мере, давно перестала быть таковой». Людивина спустилась по откосу, поискала вход и поняла, что его нигде нет. Двери и редкие окна на первом этаже были давно замурованы или забиты досками. Но наверняка же есть какой-то лаз или дыра в стене. Она замерла, заметив свежие следы на земле и траве, а потом подошла к узкой двери за деревянной решеткой. С силой потянув за решетку, людевина отодвинула ее и сумела открыть дверь настолько, чтобы протиснуться внутрь. Теперь ей предстояло поднять облака пыли, распугать пауков и послушать завывания призраков. В глубине души она даже надеялась, что призраки нашепчут ей свои тайны.